Шари Сангара. Упитанный лерохвост меланхолично склёвывал с куста пышноцвета крупные ярко-красные ягоды, не замечая, что за ним пристально наблюдает пара глаз. Примерно в полусотни шагов от птицы в кустах пряталась стройная, даже, пожалуй, худая девушка, одетая в коричневую охотничью куртку с вышивкой и такие же короткие брюки, спускающиеся чуть ниже колен. На ногах были мягкие низкие сапоги из тонкой кожи. В руках она держала простой охотничий лук, а золотистые волосы с прозиленью были заплетены в две косы и перекинуты на грудь. Лоб девушки охватывала лента с ромбическим узором, с парой проткнутых за неё перьев-пересмешницы. Всё это, а главное тонкие черты лица и заострённые кончики ушей, проглядывающие сквозь волосы, выдавали в ней не человека. Лесную Феери. Точнее, Феари. Феери было грубоватым людским прозвищем этого народа. Шари бесшумно достала из колчана стрелу и наложила ее на луг. Натянула тетиву, ловя на прицел птицу, а затем выпустила стрелу. Лерохвост в последний момент успел что-то почуять и попытался взлететь, но оружие лесной Феари оказалось быстрее, пригвоздив Лерохвоста к земле. Девушка выбралась из кустов, в которых пряталась, забросила за спину лук и двинулась за добычей, бесшумно ступая, одетыми в мягкие сапоги ногами по траве. Лерохвост был еще на удивление жив и вяло трепыхал раскинутыми крыльями. Шарик присел около него, доставая охотничий нож и начиная негромко бормотать себе под нос. «Спасибо тебе, брат, что пришел, чтобы передать свое дыхание. Лети в Адли вон и возвращайся обратно, замыкая круг». Фиаре перерезала птице глотку, выпуская кровь в землю, дабы дух леро хвоста смог спокойно отправиться в страну тех, кто внизу, не став злым духом из-за несоблюдения нужных ритуалов. Девушка аккуратно вырезала стрелу из птицы, накинула на её лапки верёвочную петлю и забросила на плечо. Наконец-то полоса несчастья закончилась, охота увенчалась успехом, и можно было возвращаться обратно в селение. По какой-то причине духи леса не были сегодня благосклонны к Шаре, подарив ей встречу с добычей лишь на довольно большом расстоянии от дома. Обычно она не охотилась так далеко, потому как молодой феи запрещалось забредать в потенциально опасные места. Однако, как нельзя было рисковать без надобности, так и никак не возможно было вернуться с пустыми руками. Пусть Шаре и не была охотником в силу возраста, но когда-нибудь она им обязательно станет, когда придёт её осень. Однако пока что девушка была ещё совсем молода, не только по меркам Фиаре, но даже по меркам людей. До совершеннолетия ей оставалось ещё больше круга, так что пока Шари была относительно вольна и свободна. Ей не позволялось рисковать, но пока что не нужно было и сидеть без вылезно в селении, воспитывая детей. Положив руку на сердце, Шари эта ближайшая перспектива абсолютно не радовала. Рожать детей, воспитывать их, заниматься хозяйством, И это вместо того, чтобы ходить по лесам и охотиться, хорошо мало. Для неё, по крайней мере. Для сестрицы Шури, которая пускала половину стрел в небо и землю, это как раз было более желанной участью. Охотницей из неё всегда была некудышной. Зато хранительница огня вышла превосходной. Но правило нарушать нельзя. Каждая женщина племени обязана родить троих детей, чтобы племя существовало. Это уже потом, в пору осени, можно будет заняться тем, к чему лежит дыхание или что нужно племени. Точный глаз и крепкую руку Шари старейшины приметили уже давно, поэтому и доверили ей младшую охоту, а в будущем она вполне могла бы стать и лучницей или воительницей. Ну, разумеется, после того, как уже не сможет иметь детей. Случится это, правда, еще не скоро. Байки людей о бессмертии и феории — это всего лишь байки. как и всякое живое существо, обладающее дыханием, в феере рождались и умирали. Хотя действительно жили очень долго по сравнению с людьми. Сто кругов для людей — почти предел, а для феере — это лишь начало настоящей жизни, не отягощенной более семейными обязательствами перед племенем. Лесные племена, правда, живут меньше остальных кланов. Но светлые, или как они себя называют, высшие кланы слишком уж отдалились от природы, да, их жизнь стала дольше, их знания о природе вещей стали больше, но вот дыхания в них стало куда меньше. И это не то, чтобы грех, но неправильно. Шари хоть и не испытывала к светлым кланам неприязни, но их образ жизни порицала. Променять простор лесов и неба над головой на холодный камень стен, а покой природы на суету людских муравейников. Брр. Странные они всё-таки эти светлые кланы, совсем глупые. Ладно, люди такими созданы, но зачем Фиарет становиться такими же? Дикость какая-то. Просто натуральное варварство. Эдок в конце концов можно и своё истинное дыхание потерять, и на обратную дорогу из Адлевуна не хватит. С другой стороны, какими чудаками не были бы Светлые кланы, Тёмных с ними даже и сравнивать нельзя было. Вот уж кто совсем свою природу извратил. Спаси, Торна, ты помилуй. Такое тваря, что даже подумать страшно. Какое дыхание, какой адливон, тёмным только одна дорога, в ледяной кадливон, чтобы 10.000 кругов свои грехи искупать. Уже за одно только то, как они извратили само понятие дыхания, их надо наказывать сурово и без всякого снисхождения. Ни одного тёмного фиаре лично Шари разумеется не видела. Да и откуда бы? Все выжившие кланы живут либо на Дальнем Севере, либо далеко на юге, но уж никак не на востоке. Им же нужны армии других народов, чтобы с Римом воевать, а на востоке какие армии? В любом случае, как и всякие добропорядочные феари, девушка не разделяла стремлений темных уничтожить римлян до единого. Хоть с людьми она тоже практически не встречалась, но не слишком хорошо понимала, Как можно уверенно различить старых людей, что служили ещё ночному союзу и пришло Хримлен? Люди и люди. Есть плохие, есть хорошие, но к Феари ведь почти все относятся неплохо. Выглядят забавно опять же, совсем как Феари, но смешнее. Хотя опасаться некоторых из людей всё-таки стоило. Если уж среди Феари попадается откровенная тёмная отребя, то что говорить о младших собратьях? Не местных, конечно же. Бок о бок рядом с ними племя Сангора жило уже очень долго. Но то местные, а нынче пошли слухи о том, что в округе начали появляться какие-то чужаки с оружием. И местные их опасаются, хотя они тоже люди. А раз так, то феори тем более нужно осторожничать. Что ни говори, а есть еще в мире такая отвратительная штука, как рабство. Лесные феори эксплуатацию живых существ не признавали ни в каком виде, Однако, люди, это же не феарии, а не людские невольники, до сих пор кое где ценятся высоко. Женщины феарии так особенно. Хотя и по совершенно непонятной причине, потому как, судя по рассказам старших, люди представляют их совершенно иначе. Шари без лишней спешки, но быстро шагала в сторону родного поселения, рассчитывая добраться до него к следующему утру. От чего-то она чувствовала, что ей очень нужно домой. По вину из внезапному порыву, девушка рванула к высокому дубу, одним махом запрыгивая на нижнюю ветвь и стремительно поднимаясь вверх. Она карабкалась вверх до тех пор, пока даже подле легкокосные феи не начали гнуться ветви, и тогда Шари посмотрела в сторону селения. Что она хотела увидеть, вряд ли это знала даже сама лесная феяри. Однако кое-что она всё-таки увидела, и это была едва различимая на горизонте красноватая точка, висящая в небе. Алая звезда восходит. Пришла на ум девушки старая при старая присказка. Недобрая присказка, от которой веяло холодом древних времён, где вместо лесов феи окружали льды и снег, нынчи оставшиеся в сказках. В шаре было тревожно.